Глава «Девочки такие девочки». Когда я вернулась, мои чемоданы, приехавшие со мной из Москвы, стояли распахнутыми, а Светка, немало не смущаясь, в них хозяйничала. Аккуратно уложенные в вакуумные пакеты шмотки были растащены, развешаны подверцем шкафов и ручком окон. Светка кружилась между ними, обводя мой гардероб сияющими глазами. «С ума сойти!» ахнула она, подцепив ногтем бирку на одном из платьев. «Диор? Настоящий Диор?» Я равнодушно пожала плечами. «Ну да». «Дашка! Ой, и ещё и Дольче Габбана!» Светка ахнула, приложив к себе полупрозрачную алую блузку. «Откуда у тебя такая роскошь, а? Это же бешено дорого!» «Секунды, свопы, распродажи», — отмахнулась я. Признаться, после душа стало пободрее. Сколько же я голову не мыла. Неужели я реально две недели тут валяюсь, тупо глядя сериалы и подъедая запасы клубничного мороженого из недр морозилки? Как сошла с поезда, так и упала на диван. Хотя нет, сначала к маме с бабушкой заскочила. Но там на меня обрушили такой поток сопливой жалости вперемешку с вечным «я же говорила», что я моментально перестала стесняться, позвонила бывшей однокласснице и подружке по диким подростковым загулам и получила приглашение пожить у неё в свободной комнате сколько захочу и совершенно бесплатно. «Свопы!» — мечтательно вздохнула Светка, а я помурщилась. За три года работы в издательском доме, который раньше выпускал все самые модные журналы, а теперь... сотнями штамповал инстаграмных няш с подборками одежды на любой возраст, вкус и кошелёк, я совершенно разучилась восхищаться бирками всемирно известных брендов. Блогерши не будут носить один аутфит два раза. Ведущие берут на прокат все эти платья, пачкают их помадой и сдают обратно. Костюмерши перерывают распродажи, секретные и винтажные. И в итоге дорогое и эксклюзивное шматьё чуть ли не валяется под ногами в редакционных примерочных с длинными рейлингами и узкими зеркалами. Реально новое платье из последней коллекции «Шанель» можно купить по цене «Зары», если постараться. Но парадокс модной жизни Москвы состоит в том, что не на каждую вечеринку придёшь в такой вещи. В моде не только мода. В моде ещё индивидуальность и креативность. Иногда приходится выкручиваться и шариться по секундам, чтобы найти что-нибудь из коллекции десятилетней давности, скомпоновать с джинсами из бершки и мамиными кроссовками с антресолей и получить остромодный лук. «Если ты меня будила только чтобы выпросить платье на вечеринку, то забирай хоть все, а меня оставь в покое», — буркнула я, падая обратно на диван. Но Светка так взвизгнула, как будто я придавила собой выводок мышат. «Нет! Ну что ты? Мы идём вместе, Даш!» «Нет, я не иду». «Идёшь!» Её глаза сузились, и я вспомнила, что Светка была в нашем классе главной интриганкой. «Или я позвоню твоей бабушке и скажу, что ты прячешься у меня». «Шантажистка!» — проворчала я, сдаваясь. Вечеринка так вечеринка, платье так платье. Оденусь во всё коричневое и испорчу вам праздник своим критическим модным видом. «Кстати, туфли у тебя есть?» Светка мгновенно преобразилась и подхватила следующую вешалку с густо-лиловой туникой, которую я пока так и не решилась никуда выгулять «В сером чемодане посмотри». Если бы из Москвы в мой город не ходили дешёвые поезда, мне бы пришлось потратить всю свою последнюю зарплату на дополнительный багаж в самолёт. Я упаковала половину своих вещей в чемоданы, вторую — в картонные коробки, которые оставила у друга в гараже, загрузилась в такси в Москве, всего одна ночь, наполненная запахом курицы-гриль и храпом соседей, и выгрузилась из другого такси уже дома. «А косметика?» «Только не говори, что у тебя нет косметики». «Есть?» «Но у тебя наверняка лучше», — сладким голосом лисички, что напрашивалась в глубиной домик к зайчику, проворковала Светка. «Ну ты наглая». Я дёрнула молнию сумки, выгружая всю свою коллекцию лимитных палеток и рекламных образцов. На эту ерунду я тратила денег больше, чем на шматьё. Но как было устоять? По образованию я вообще-то художник. Закончила колледж дизайна и малой архитектуры. Декоративное украшение лица — это тоже искусство. Я научилась накладывать макияж в 21 несложный этап, используя 13 оттенков золотистого, чтобы получить загадочный отблеск в своих скучных карих глазах. «Короче, давай протирай морду, маш кремом и садись под лампу. Сейчас я тебе всё нарисую», — вздохнула я. платье выбрала. Вот это золотистая. Нет, красная. Нет, мне пойдёт коричневый. Даш, бери это. Я сдёрнула вешалку с рожка люстры. Ну...» — Светка скривила губы. «А... Ал... Алая?» «Что это за бренд?» «Я такое даже не слышала. И простенькое какое-то». «Пятьсот евро на тайной распродаже в ЦУМе», — веска сказала я. «Беру», — моментально отозвалась Светка. «Этот оттенок розового подойдёт к твоим волосам», — чуть покривила душой я, глядя на Светкину блондинистую башку, крашенную явно самостоятельно. «Там туфли серые, к нему поищи». Светка сорвалась с места, разыскивая туфли, умываясь, наворачивая светлые пряди на мягкие бегуди. «Это ты так моему дню рождения стараешься соответствовать?» — подозрительно спросила я. Сама я не стала выпендриваться. Обрядилась в чёрное. Но в последнюю минуту сердечко дрогнуло, и вместо скромного нюда я намалевала смокий айс. Густо и от души. Прямо кунг-фу-панда и её первый бал. Ага. И в этом коротком слове прозвучало столько фальши, что я вздохнула, закатила глаза и строго спросила. света а Она нюхала один за другим свои флакончики с дешёвыми духами. И я не выдержала, закатила глаза ещё раз и выдала ей манифесто, чтобы не портила произведение искусства, которое я из неё сотворила. «Давай, говори!» «Что, собираемся? У меня как раз пальто. Я тебе дам палантин и поедем на такси, а если признаешься, то ещё и сумочку». «Луи-Вуито?» — распахнула она глаза. Я поперхнулась. Может, ещё Биркин подогнать? Смотрю, ты вошла во вкус, подружка. Нет, всего лишь Фэнди. Но сначала ты скажешь, в честь чего весь этот цирк. Там будет один человек. Ну, понятно. А откуда такая секретность? Ты будешь ругаться. Я вздохнула. Никогда ещё в истории после этих слов никто не узнавал ничего хорошего. «Так, ну?» «Он женат», и Светик потупилась так искренне, что я промолчала, хотя мне было много что сказать именно на эту тему.